Глава 13. «Что за хрень ты тут толкаешь?» Изобразив на лице неподдельное изумление, закрутил головой гном 149 -го уровня. «Мясо какое-то левое, грибы, подковы корявые, чё за нагибалово такое?» Стоящий по ту сторону торгового прилавка Крул молча улыбнулся, развёл руками, и деловито поправив висящий на вбитом в столб навеса гвозде шахтерский магический фонарь, спросил у подошедшего обозника, чем могу вам помочь. «Мне три куска мяса, Гроличева, два десятка яичек и десяток антих грибочков», перечислил мужик. «Товар дерьмо», громогласно заявил гном 149 уровня, прибывший вместе с обозом своего клана, остановившегося здесь на отдых. «Дешевка конченная». Ни обозник, ни сам Кроу вроде и не обратили внимания на игрока, но улыбка черноволосого гнома стала несколько более напряженной. «Че тут покупать? Вон, пройти пару шагов всего, и эти кролики стадами бегают. И яиц в кустах навалом. Зачем деньги тратить? Да и мясо уже явно лежалое». «Лежалое», — обозник придержал руку с деньгами и вопросительно воззрился на хозяина товара. «Свежее», — спокойно ответил Кроу. Меньше часа назад я его добыл. Весь товар свежий, уважаемый. Даю свое слово. Да че ты гонишь? Лопухов здесь нашел, что ли?» Никак не мог унять свое беспричинное словесное извержение гном с длинными седыми волосами, красиво обрамляющими мужественное лицо. На этот раз Кроу взглянул на игрока той же расы, что и он сам, куда более пристально. Темные бордовые доспехи, изумрудная гравировка, 149 уровень. Игровой ник Соблизубер. Внешний облик персонажа явно создавали вдумчиво, до мельчайших деталей прорабатывая черты лица. Рядом с ником и цифрами уровня висит широко раскрытый глаз, прикрытый ясно различимым изумрудным мерцанием, знакомый и довольно известный клановый знак. А мерцание означает статус в клане, а рекрут — клана неспящих прибыл совсем недавно вместе с довольно крупным обозом, груженным неизвестным грузом, плотно прикрытым тяжелой материей. Охрана большая, из игроков есть и местные, выглядящие как типичные отряды наемников. Из всех игроков в первую очередь выделяется маг в короткой римской тунике сиреневого цвета с золотым шарфом на шее. Римлянин явно за главного, на поясе висит несколько небольших разноцветных книг, вместо заплечного мешка тонкий деревянный ящик. Обильно испещренный позолоченными шляпками гвоздей. Но главный сейчас о чем-то общается на другой стороне сторожевого поста с одним из стражей серого пика. А этот седовласый болтливый гном никак не может заткнуть свой рот. А в торговле возникла заминка, за спиной мнущегося обозника стоит уже больше десяти ожидающих своей очереди покупателей. Чёрт. Товар свежий, повторил Кроу. Но покупателей нет, решать только вам. А я говорю: товар дерьмо! «А я говорю, товар свежий», — совсем тихо произнес, бесшумно подошедший к прилавку десятник Литагрии. «Возводить напраслину на людей тяжкий грех незнакомец. Я сам видел, как достопочтенный Кроу охотился меньше часа назад». Беру, тут же сориентировался сомневавшийся покупатель. «Вот деньги». «Благодарю за покупку», — с облегчением улыбнулся Кроу, и, полностью игнорируя стоявшего в шаге от него рекрута неспящих, Перевел взор на следующего местного. «Слушаю вас». «Мне бы мяса само собой, кусков 10, Грибов три десятка, дикого лучка четыре пучка. Змейное мясо тоже возьму, пять кусков». Одну секунду отозвался продавец, быстро отбирая перечисленный товар. «Да товар же дерьмо!» Вновь зазвучал уже ставший знакомым и одновременно неприятным на слух голос. «Не берите, это же развод! Вон два кролика в пяти шагах сидят, там свежак, а здесь тухлятина». Незнакомец. Десятник слегка опустил голову. Его взгляд стал куда менее дружелюбен. Я повторю: не возводи напрасленно на людей. Это большой. А ты вообще заткни свою пасть! рявкнул гном соблезубер. Пока я не раскатал ваш пост по камешку. Ого! в полной отропе выдохнул Кроу, глядя на явно спятившего игрока. Послушай, не надо так! Завали пасть! Замолчавший Кроу продолжил смотреть на Саблезубера лихорадочно пытаюсь сообразить, какого вообще черта происходит? Какое дело этому пришлому игроку до его торговли? Откуда столько злости? Откуда такой взрыв эмоций? Впрочем, соблезубер вскоре сам невольно пояснил причину своей злости. «Два гребаных дня тащимся с этим обозом. Два гребаных игровых дня медленной езды. Эй, Кроу, и как там дальше в твоем нике? Совсем чувство меры потерял, раз людям это впариваешь». «Закрывай свою лавочку! Эй, слушайте меня все! Не покупайте здесь ничего! Я сейчас сам принесу вам столько мяса, что на неделю хватит! А этот торгаш вас просто на бабки разводит! И я!» Тихий металлический звон, в руках десятника возник сверкающий двуручный меч. Вой над точным движением перетек в сложную боевую стойку, стоящий на вершине наблюдательной башни стражи, разом натянули тетивы двух огромных луков. Незнакомец, ты, угрожаешь королевским стражам, защищающим пост серый пик, жестко процедил десятник литагрий, глядя на Саблезубера. Да нахрена вы мне сдались, а вот это кидало с торговлей я прикрою. Шарах. Саблезубер, еще не успев закончить фразу, мощным ударом боевого топора с широким зеленым лезвием перебил столб навеса. Столб с хрустом переломился, со скрежетом перекосилась крыша навеса. «Успокойся, дурак совсем!» — крикнул Кроу. «Что я тебе сделал? Не надо! Здесь такое сейчас начнё...» Громкий хриплый вой рога перекрыл весь шум, громким эхом пронёсшись над всей каменистой долиной. В грудь шею саблезубера вонзилось две длинные стрелы. Десятник Литагрий мягким текучим движением перетек к гному-агрессору, тот успел поставить блок, заскрежетали столкнувшийся меч и топор. Жизнь саблезубера заметно просела. Стрелы у стражи были непростые, равно как и луки. «Нападение! Нападение! Нападение!» Частый тревожный клич сменил умолкший рёв рога. Стоявшие у прилавка обозники с криками бросились к своим телегам. Наемники местные выхватили оружие. «Наших бьют!» — завопили от обоза клана неспящих. «Стре...» Но бегущий оттуда же римлянин в тунике дико взревел. «Все назад! И заткнитесь! Руки от оружия уберите!» «Стойте на месте!» Вывернув голову, римлянин рявкнул надернувшегося вперед лекаря с засветившимися руками. «Не лечить его, саблезуб!» «Что творишь, придурок? Зачем на стража полез?» «Да я его не трогал!» Завопил в ответ саблезубер, отмахиваясь от частых ударов десятника, но уже начав пропускать их, не говоря уже о втыкающихся ему то в спину, то в грудь стрелах. «Он сам на меня кинулся! Подлечите меня! Подлечите!» «Не лечить!» — вновь рыкнул римлянин на снова дернувшегося мага-лекаря. «Ты первый раз меня не расслышал, что ли?» «Так ведь он улетит сейчас!» — удивленно воскликнул маг. «Его грохнуть сейчас!» «Да!» — жестко подтвердил римлянин, чей игровой ник гласил «Громкодел», а статус показывал, что он давно уже стал равноправным членом клана Неспящих. «Этого и жду! соблизуб, Оружие опусти, сдайся!» «Он меня убьет! Убивает уже! Помогите, мы же клан, ну!» «Оружие опусти и сдайся, я тебе говорю! Прямой приказ!» «Подлечите меня и помогите! Вместе нагнем его!» «Опусти оружие и сдайся, идиот! Ты приказа не слышишь!» «Да вы что, он сам ведь!» «Сдайся! Или вали с нашего клана!» Зычный рев громкодела буквально оглушил. Силен римлянин и правда громок. От черт!» Отпрыгнув назад, израненный, едва живой соблизубер отбросил топор и, расставив пустые руки в стороны, закричал в лицо прыгнувшего следом десятника Литагрия. «Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь!» Остреё меча застыло в сантиметре от горла безоружного гнома. Замерший в хищной позе Литагрий был страшен, прямо-таки бог войны. Как ни старайся, а такого грозного выражения лица и внешнего облика в целом не каждый игрок добиться может. «Мое имя Громкодел», мягко шагнул вперед римлянин. «Я главный в этом обозе. Прошу пощадить его жизнь и решить дело миром. Что бы здесь ни случилось, это моя вина, уважаемый десятник стражи с серого пика. Я глубоко сожалею о случившемся и жажду исправить совершенную нами ошибку. Прошу, давайте решим дело миром». Отшагнув назад, Литагрий смерил взглядом угрюмого саблезубера, сейчас выглядевшего куда более нормальным, чем пару минут назад, после чего безбоязненно повернулся к громкоделу. «Твой воин осмелился оскорбить живущего здесь доброго гнома, устроил в его доме погром, навел на его доброе имя клевету, обнажил оружие на мирной охраняемой территории, оскорбил стражу в лице меня и оказал сопротивление. «Ваши флаги известны мне», десятник указал пальцем, на развивающийся над передней повозкой обоза клановый флаг с начертанным глазом. Королевская стража уже многие годы знает и уважает, как простых ваших воинов, так и тех героев, что вышли из ваших рядов и чьи имена прогремели на весь мир, как имена доблестных защитников, стоящих на страже порядка. Но, видимо, не все те слова были правдой, друг громкодел. Я дважды просил твоего воина не возводить напраслину на простого и работящего гнома. «Ой, да ладно вам!» – запыхтел саблезубер, подумавший, что все закончилось, и шагнувший к лежащему на земле топору. «Этот дебил на самом деле решил, что все проблемы закончились», – с изумлением подумал Кроу. «Тоже мне трагедию устроили», – продолжал с пренебрежением ворчать саблезубер. «Было бы с чего так переживать. Стой на месте, воин», – спокойно велел десятник. «Ты что творишь? Застынь, придурок!» – зашипел громкодел. Его пальцы судорожно зашевелились. Римлянин явно писал срочные сообщения. «А что такого? Че я сделал-то?» «Клевета, покушение на частную собственность, покушение на жизнь королевского стража». Слинцой меланхолично перечислил десятник. «Обо всем этом будет немедленно доложено в главный корпус стражей. Сразу после того, как мы определим меру наказания для этого воина». «Ой, да ладно вам!» — повторил недавние слова Саблезубер, словно свою любимую присказку. «Вот, лови, пока я добрый!» Сверкнув в воздухе к ногам Кроу, упала одна золотая монета. «Малой, ты принимаешь это как возмещение убытков от погрома и клеветы?» — осведомился Литагрий. «Нет», — ногой черноволосый гном отшвырнул монету в сторону Саблезубера. «Не принимаю. Десятник Литагрий, я прошу дать мне возможность продолжить торговлю». Обозники так и не купили всю нужную им снять, а мой товар теряет свежесть. Да он и не был у тебя... Саблезуб, римлянин говорил очень тихо, но с предельным накалом эмоций. Если ты вякнешь хоть еще одно слово, если еще раз разъянешь свою поганую пасть, я тебе клятвенно обещаю, что попрошу всех своих знакомых, друзей и даже врагов убивать тебя сразу же, как только заметят. Я тебе здесь такую жизнь в Вальдире устрою что ты предпочтешь на перерождении уйти. Ты сейчас, сука, не себя подставляешь, а весь наш клан опускаешь. Это Стражи Альгоры. Альгоры! И сейчас у клана идут несколько крайне важных заданий, крепко-накрепко завязанных на уровень репутации с фракцией Стражи Альгоры. И если этот уровень, поднимаемый нами по крохам долгими годами, сейчас опустится хоть на один балл, то квесты рухнут, а тебя, гребаного, говорливого, тупого урода, тебя уроют. И не потому что ты козел, а потому что ты наш рекрут. Завали пасть и стой ровно, и не трогай свой топор. О черт, если не разрулим, ЧБ будет в бешенстве. Доброго и мирного всем вечера, мелодичный и хорошо поставленный голос донесся со стороны центра сторожевого поста. Спустя миг на свет факелов шагнула стройная женская фигура, затянутая в блестящую черную кожу. «Блин!» — с тоской выдохнул громкодел. «Я же феокристу писал. Чебе тут норма, мы разрулим». «Приветствую, доблестный десятник!» Полностью игнорируя громкодела и резко притихшего саблезубера, черноволосая девушка улыбнулась десятнику Литагрию. «Честь для меня говорить со столь доблестным воином, чье имя выбито на золотой доске в зале почета королевского дворца Альгоры», с уважением склонил голову десятник Литагрий. «Стража Альгоры никогда не забудет твоей неоценимой помощи против злокозненной гильдии закоулки мрака. В тот темный день многие жизни были спасены благодаря вашей самоотверженной помощи. От имени всей стражи Альгоры благодарю тебя еще раз, черная баронесса». «Так же, как и я вас», — склонила голову и глава неспящих. А это была именно она, легендарный лидер одного из самых могущественных кланов Вальдиры. «Если бы не мужество и оточенное умение доблестных стражей, победа осталась бы только в наших мечтах». Уважаемый десятник, до моих ушей дошла горестная весть о возникшем недопонимании между стражей и одним из моих воинов. «Это так», — резко посерьезнел Литагрий, «твой воин допустил много тяжких ошибок. Клевета и оскорбления местного жителя, покушение на частное имущество местного жителя, оскорбление королевской стражи». Сопротивление королевской стражи и покушение на жизнь десятника королевской стражи. «Мне очень горько слышать о столь тяжких обвинениях». Баронесса бросил очень тяжелый взгляд на громкодела. «Если сомневаешься в моих словах, ни в коем случае улыбнулась глава неспящих. Еще никогда мне не приходилось усомниться в словах стража Альгора. Не думаю я и об оправданиях. Мысли мои направлены...» лишь на поиск возможности загладить нашу вину и на восполнение нанесенного нами ущерба. Уверена, что мы вместе обязательно найдем способ исправить ошибки юного воина Саблезубера. Юный воин Саблезубер уже не стоял. Он сидел на своей дурной сраке, уже без доспехов, без оружия, в одной лишь простой рубашке и штанах, босоногий и с ясно читаемым раскаянием на лице, что-то рисовал прутиком на земле. Видать, писал завещание, как подумалось Кроу. Кто-то наверняка путем сообщений посоветовал дурному гному снять и убрать в рюкзак всю экипировку. И не стоять с гордым видом, как совершивший суперподвиг герой, а сесть и сгорбиться, как и подобает провинившемуся. Судя по всему, ему еще посоветовали хорошенько заклеить рот и больше не издавать ни единого звука. Саблезубер проникся и больше не отсвечивал. «День у королевской стражи не бывает легким», продолжала улыбаться черная баронесса поэтому предлагаю выпить по бокалу хорошего вина, да и обсудить случившееся, что скажете десятник Литагрий». Ей только что передали имя десятника, сделал мысленное заключение скромно молчавший Кроу. Десятник не пропустил упоминание своего имени, задумчиво крякнул, после чего молча кивнул и, развернувшись, направился к наблюдательной башне. Черная баронесса пошла рядом с ним, споткнулась на ровном месте и едва не упала, успев ухватиться за мощное плечо Десятника. «Ох, прошу прощения», — послышался ее мелодичный голос. «Сплошные хлопоты с утра до вечера, уже и на ногах не стою». «Да что там», — пробасил Десятник. «Доблестное служение без усталости не обходится». «Благодарю за понимание», — проворковала ЧБ, а затем куда более постражавшим голосом приказала, не оборачиваясь. «Громкодел, саблезуб, за мной». «Уже идем», — с некоторым облегчением выдохнул громкодел и прошипел, глядя на гнома бера. «Идем, козлина. Каяться будешь слезно. Кроу, друг, ты уж не сердись, лады. И по одной ошибке, не судя обо всем клане. Сейчас дело за полюбовно, и я сразу к тебе, столб лично починю. Ну и об остальном поговорим, о бонусах там всяких разных». «Ага», — кивнул Кроу, — «но столб я сам починю. К вам претензий нет, ничего от вас не надо». «Просто не мешайте работать». «Понял», — мгновенно согласился громкодел, понявший, что не стоит настаивать. «Еще раз извини, мешать не будем». «Это...» — пробурчался Близубер, не глядя на Кроу. «Ой, да чё там? Ну сорвался я чуток, вот». «Иди уже, урод!» — сорвался он. «Лучше бы ты в детстве с унитаза головой вниз сорвался!» Чуть ли не с ненавистью выдохнул Римлянин. «Кроу, в общем, дело миром решено, да? Проблем нет?» Миром, подтвердил черноволосый гном, проблем нет. Откуда-то из темноты, с той же стороны, откуда недавно появилась черная баронесса, донесся крайне сокрушенный вздох и недовольная. Эх, неинтересный! В сумраке мелькнул высокий и тощий силуэт, шагнувший прочь и бесследно исчезнувший. Господи! схватился за голову громкодел. Только этого тут не хватало. Бина, лорти, кощей! Не спускайте с него глаз ни на секунду! «А еще лучше отправьте его куда-нибудь». «Куда мы его отправим?» – послышался голос девушки от обоза. «Откуда здесь взялся этот ползучий хаос?» «Куда-куда, куда-нибудь, куда и поскорее, хоть и город копать, уберите его отсюда». «Уже, он сам ушел, портанулся куда-то». «И слава богу, все, я побежал, а вы начинаете жирно мазать оливковое масло на верблюжье сало. Вот ведь, мне уже вов пора, а тут одна беда». Не успел громкодел прихватить с собой проштрафившегося гнома и скрыться, как к прилавку вновь повалили успокоившиеся обозники. Вновь тихонько забурлила небольшая торговля, быстро разбиралась кроличьи мясо, дикий лук, грибы, змеятина. Одна за другой уходили толстые вязанки хвороста. Подошли не только обозники, но и четыре игрока клана неспящих, скромно вставшие в самый конец очереди. Они дождались, пока все местные закупятся и удовлетворенно разойдутся, после чего начали действовать. «Забираю все, что осталось», — лучезарно улыбнулась девушка с именем Бинарная Фея, облаченная в воздушное коротенькое платьице. На дощатый прилавок с тяжелым стуком опустился небольшой увесистый кошелек. «А?», — не понял Кроу, — «что забираете?» «Все», — продолжала улыбаться девушка, — «все, что осталось из товара». «О, какие шикарные подковы!» — восхитился громадный полуорг в черной кольчуге. Впервые такие вижу, забираю, по тройной цене. Я же сказала, я все покупаю, капризно надула губы бинарная фея. Подковы мои. Поторгуемся, предложил полуорг Лорти Каменный. Начальная цена за подкову в одну золотую монету. Ух ты, пораженно выдохнул эльф с большущим луком за плечами. У тебя там огород такой классный, я таких классных не видывал. Давай я его тебе полью, я с радостью. «Ребят, да вы чего?» – замахал руками Кроу. «Я же сказал, не надо, все нормально». «О-о-о!» – к прилавку шагнул еще один полуорг в ярко-красном доспехе с белыми тигриными полосами и таком же шлеме со злобной бородатой Харрина забрали. «А вот и я, Дедушка Мороз! Не ты ли тот славный мальчик, что написал мне письмо в далекие северные края? Хочу, мол, я в подарок большую геройскую саблю». «Да не надо, ребят, я серьезно». Не саблю? А, точно, ты писал про... Ох, память у меня уж плохая. О каком же ты подарке писал, Кроу? Чего желал? Даю две золотые монеты за подкову. а я три, четыре, восемь. Ну можно мне полить огород? Ну пожалуйста, это мечта моей жизни, разреши. Вспомнил, ты тот мальчик, кто написал, хочу красивую эльфийскую снегурочку. Так вот же она, держи свиток. Произнеси только «Поздравляю себя с Новым Годом», и тут же появится перед тобой красивая волшебная Снегурочка. Ах, какая Снегурочка появится! Всем бы такую! Слушайте, да не надо ничего! Когда я огород поливаю, на нем сразу серебряный и золотой урожай появляется. Мое уникальное огородное умение. Где у тебя ведро? Ребят, десять монет за одну подкову. Одиннадцать, двенадцать! Эй!» Рявкнул черноволосый гном, ударив кулаком по затрещавшему прилавку. И без того, державшийся на честном слове, покосившийся навес, едва не рухнул. «Эй!» Обступившие торговое место игроки клана Неспящих замолкли, глядя на рыкнувшего гнома. «Мне ничего не надо», — медленно и четко произнес Кроу. «Абсолютно ничего не надо от вас. Проблема решилась миром. Если десятник спросит, я отвечу...» что не имею ни малейших претензий. И это на самом деле так. За рекро нашего, извини, прогудел полуорг Дед Мороз. Погнал он что-то. Но мозги ему вправим. Или вовсе улетит из клана. Нафиг нам такие проблемы. Проблем нет, пожал плечами Кроу. Ну, пойду я делами заниматься. Так может, все же куплю у тебя оставшийся товар? Абсолютно искренне предложила девушка. Не надо, улыбнулся гном. Все в порядке. Или алхимы тебе отсыпать боевого. Пару усилков, десяток лечилок. Один или два яда у меня найдется. Есть и экзотика. Ребят, мне ничего не надо. Большое спасибо и до свидания. Мягкий посыл услышан и понят. Мелодичный голос черной баронессы снова прозвучал из темноты и вновь на свет вступила изящная стройная фигурка. Дайте доброму гному передохнуть. От имени всего клана еще раз приношу извинения Кроу. Мы из тех, кто старается помочь новым игрокам вырасти, а не из тех, кто ставит им палки в колеса. Рекрут Близубер очень серьезно наказан. Очень серьезно. В следующий раз он не станет размахивать топором. Также я принесла официальные извинения десятнику Литагрию, а он в свою очередь намекнул на скудость рабочих рук на территории новообразованного сторожевого поста «Серый пик». Теперь наш клан должен возвести самостоятельно или же оплатить постройку каменной казармы, рассчитанной на два десятка стражей. Казармы из местного камня и местного дерева. Кроу, ты не из тех, кто любит подарки, но... Глава клана Неспящих внимательно осмотрела обнесенные оградой холм. Но у тебя есть планы и ты работящий. Я предлагаю тебе рабочий контракт с щедрой оплатой. Плюс два торговых контракта. Итого три официальных контракта с кланом Неспящих. «Что скажешь?» «Контракты рабочие и торговые. А подробней?» «Контракт рабочий. К наблюдательной башне необходимое количество строительного материала, достаточного для возведения каменной казармы. Местный камень и местное дерево. Скоро прибудет Зочий, и все здесь осмотрит. Он же скажет тебе точное количество. Оплата по текущим рыночным городским ценам. Что скажешь?» «Согласен», — тут же отозвался гном. «А что тут думать?» Окружающая пост долина просто усыпана камнями разной величины и формы. Вот тебе местный камень для постройки. Тут и там торчат деревья разной толщины. Вот тебе и местное дерево. Всего-то надо не полениться и нагнуться. Первый торговый контракт. Казарму будут строить нанятые нашим кланом строители местные. С тебя обеспечение их качественной провизией. Никаких изысков. Но еда должна быть свежей и сытной. Завтрак, обед и ужин. Список минимума получишь от повара-строителей. Оплата на 10% меньше той, по которой ты продаешь свое продовольствие с прилавка. Что скажешь? Согласен. И последний контракт, хотя это скорее небольшая оптовая закупка. Ты продавец, мы покупатели. Мне нужно две сотни кристаллов возврата к серому пику. Как мне только что сообщили, кристаллы уже начали выпадать. Заплачу тебе по 5 серебряных монет за кристалл. Договорились. «Если запас кристаллов уже имеется, куплю сразу». «28 штук», — моментально ответил Кроу. «Забираю. Бина, расплатись с добрым гномом». «Кроу, и возьми алхима в подарок», — вздохнул Дед Мороз. «А то все равно неудобно как-то получается. У меня нашлось в мешке три искры, 10 липунов, 18 ореха давок, а еще... О, одно лихосемье и два хругла. Давненько я не чистил рюкзак. Здесь все это бесполезно». Улыбнулся гном, выкладывая на прилавок невзрачные кристаллы возврата, укладывая их в ряды по 5 штук. Но спасибо за предложение. Вот, 28 кристаллов. Бина, заплати сразу за две сотни кристаллов, распорядилась черная бронеса, бросив на гнома Кроу быстрый взгляд. Лови кошелек. Кроу лишь молча кивнул, принимая сотню золотых монет. Не было смысла благодарить за доверие. Все стоявшие у холма видели в своей инфе предупреждение, что данный участок земли безраздельно принадлежит игроку Кроу. Куда он отсюда убежит? Нет, земля, конечно, по меркам Вальдиры совсем дешевая, бросовая, но ведь видно, сколько труда вложено в этот земляной надел. Поэтому Баронессе не нужны никакие дополнительные гарантии. Черноволосый гном никуда не денется. А еще гном был не дурак и моментально уловил прозвучавшую и одновременно не прозвучавшую информацию. Две сотни кристаллов возврата. Не слишком ли большое количество? Да не просто большое, это уже чрезмерно. И внутренне напрягшийся гном, не раздумывая принял деньги, а следовательно и обязательства. Сегодня ему предстоит небольшая ночная охота, а его питомец будет спать. Орлы плохи ночью, если только не дать ему специальный эликсир. Две сотни кристаллов — это очень большое количество. Если клан решил усилить здесь своё влияние, может, Черная баронесса выбила из десятника Литагрия несколько особых заданий, благодаря дикому уровню репутации клана? Или ожидается нападение на посты воины не спящих, готовы стать его защитниками? Или же ещё что? До да вариантов может быть немерено. Суть в другом. Если мощный игровой клан основывается на одном месте больше, чем на день, у них есть поганая привычка прикупать земельный надел для своих нужд. Питомцев, где кормить самим, где отдохнуть, походную лабу или кузню, где расположить, все требует места. Некоторые артефакты и вовсе можно разместить только в личных владениях. И не каждый чужой участок земли можно осенить благословением темных или светлых богов. А вот личные земли, как хочешь, так и освещай. Правда, соседи могут обидеться, но это уже дело другое. В общем, большие клановые задания – Зачастую буквально требует площадь под рутинные и боевые нужды клана. А все кланы решают эту проблему кардинально. Благо земля в столь отдаленных и непопулярных местах, как сторожевой пост Серый Пик, стоит копейки. И если черная баронесса, что давно уже привыкла в легкую тратить сотни и тысячи золотых монеток на нужды клана неспящих, сейчас решит, что ей не помешает солидный кусок местной территории в активах клана неспящих. Мать! тем более через эти земли проходят пути клановых обозов, мать. Будь ты проклят, близуб, твоя тупость привела в это место сильных мира сего, а ведь так все было тихо и спокойно совсем недавно. Осознав ситуацию и нависшую угрозу, Кроу решил быстренько защитить свои планы путем ускорения пары этапов в разы. Сегодня он хотел прикупить один квадрат, а купит столько, насколько денег хватит. Хоть и неохота, но пора потрошить заезжих богатеев по полной программе. Кто-то хотел выкупить все остатки моего товара. Мило улыбнувшись, взглянул кроу на бину, при этом пряче полученный от нее кошелек себе в корзину. А, ага, запнулась девушка игрок. Я хотела, так ведь. Прошу! еще шире улыбнулся гном. Забирайте, цены низкие. Крольчатинка свежая, грибочки равнинные, особые, мясо змеиное постное, есть шкуры шакали, кроличьи. «Есть перья куропаточи, есть травы, есть, да, честно говоря, целая куча всего накопилось. Я отдам все оптом за 30 золотых монет. Если бы продавал все в розницу и по отдельности, выручил бы монет 40 не меньше. Тебе отдаю все с большой скидкой, забирай». заржал полуорг, к нему присоединил свой голос эльф. «Вот он вкус больших денег, давай, Бина, раз обещала, покупай». «Да я и не отказываюсь» фыркнула девушка, начиная выкладывать на прилавок монеты. «Тридцать золотых монет, пожалуйста». «Готовь мешок», расплылся в улыбке Кроу, поднимая с земли первый здоровенный ворох шакальных шкур. «Считать будем?» «Нет, просто запихивай пачками. Только не в мой замшевый рюкзачок с сапфировыми застежками, а к лорти в его грязный мешок». «А почему ко мне?» «Пакуйте товар уже», — повысила голос черной баронесса, все это время пристально оглядывающаяся вокруг и явно совершенно не переживающая по поводу наступившей ночной темноты. Глава неспящих точно не жаловалась на плохую видимость. За минуту огромнейшая куча товара, включающая в себя абсолютно весь лут с недавно убитых монстров, полностью вошла в мешок полуорка, тут же снова заржавшего в голос. «Представляю лицо кладовщика, когда я вывалю ему это все на стол. Он привык там клыки драконов и перьи фениксов пересчитывать». А тут тебе клыки шакалов и перекуропаток. Когда прибудут строители, деловито уточнил Кроу, не обращая внимания на продолжающего веселиться полуорка. Завтра в полдень, быстро и четко ответила черная баронесса, абсолютно не пытаясь строить из себя крутого игрока и клановую главу. Я их предупрежу о тебе. Вместе со строителями прибудут несколько наших сокланов. Если к тому моменту выбьешь еще кристаллы возврата, сразу им и отдай. «Понятно», — кивнул Кроу. «Кристаллы, опять кристаллы, они явно нужны, но не критично, иначе бы прямо сейчас все из клана неспящих уже бы носились по округе и уничтожали шакалов. Но все же кристаллы нужны, причем не ради разового прибытия большой группы клановых войск. В таком случае достаточно развернуть один массовый телепорт низшей категории, стоящий дешевле, чем две сотни золотых монет. И получается, что игроки неспящих будут прыгать туда-сюда, в разное время суток и малыми группами. Что же это за миссия такая, если таковая вообще существует? Надо поторопиться. Всем большое спасибо. Коротко поблагодарил гном и отшагнул назад вглубь своей территории. Мне пора браться за работу. За что хвататься первым делом? И без того хозяйственных хлопот хватало, а теперь все в разы увеличилось. Надо бы подсчитать запасы камня на складе. Конечно, мягко улыбнулась ЧБ. Слушай, Кроу. А если ударить рыжей кукушкой по алмазной топе Негота, выждать третика и добавить воющего кузнечика? А смысл? Искренне удивился задумавшийся о своих делах гном. Даже если и пройдет через... Хм, честно говоря, не понял ни слова. Ваш клановый сленг, наверное. Извини, мне пора бежать. Развернувшись, Кроу легко перескочил через ограду и размашистым шагом пошел к наблюдательной башне у которой стоял внимательно наблюдающий за происходящим десятник Литагрий. Возможно, не только наблюдающий, но и слышащий каждое слово, кто их знает этих стражей и их возможности. Королевская стража по мощи приравнивается к элитным регулярным войскам. «Не знает он, как же», — тихо произнесла черная баронесса, крайне задумчиво глядя в спину быстро удаляющегося гнома. «Лорти? Ау!» Как думаешь, сколько игроков Вальдиры знает, что такое Хругл? Но это еще ладно. А сколько знает про Лиха -семи? Ну, я узнал только на 211 уровне, пожал широкими плечами полуорк. И только из-за особого кланового задания. Больше уж специфичный пузырек с крайне специфичным действием, а про рыжую кукушку знает еще меньше игроков. А среди тех, кто может предположить, что произойдет, если ударить ей по алмазной топе Негота, Таких вообще единицы. Этот гном... Это необычный гном, предположил пол-орк. Это очень необычный гном маленького уровня, живущий в глуши, обладающий крайне глубокими познаниями в алхимии глубоких рейдов и явно что-то скрывающий. Он прошел перерождение, это факт, после чего купил участок земли на новом сторожевом посту. Смысл? Отпуск, предположила Бина. Не смешно, фыркнула баронесса. «Задание», — произнес эльф, — «клана». «Уже теплее», — кивнула глава неспящих. «Возможно. Но что это за задание такое? Если ради него опытнейший перс-хай согласился пойти на перерождение, что такого интересного в этих землях? Почему мы ничего не знаем? А может, знаем, но не обратили внимания? Так пусть проверят записи о сторожевом посте «Серый пик». Пусть прикормленные чиновники из королевского дворца пошуршат ради нас бумажками». «Шепот. А повести об этом Барса. Он поймет, что делать дальше». «Шепот?» — удивилась Бина. «Ему-то здесь откуда?» «Хорошо», — тихий бестелесный голос донесся из густой темноты. И вновь все затихло. «Тьфу!» — напугал тихушник чертов. Подпрыгнула Бина, за чьей спиной прозвучал голос. «Чтоб тебе тараканы мантию невидимости пожрали». «Чебе!» — из вспышки телепорта вывалился еще один игрок клана Неспящих, человек с представительной внешностью, крайне смахивающий на придворного служителя. Фуф, только освободился. Этот гад продержал меня в приемной 7,5 часов. 7 с половиной часов. Тебе лучше не знать, сколько денег потребовала дворцовая канцелярия за разрешение на размещение кораблей на площади. И да, я получил ответ из главного архива. Нигде не единой записи о якобы проникших в Альгору убийцей с клана мертвых. Замолкни. Баронесса не повысила голос, но новоприбывший заткнулся моментально. «Чебе, ты чего? Здесь же только свои. Ну да, что-то меня занесло. Извини, так что насчет площади?» Возвращаемся в цитадель. Шепот. «Не вздумай провернуть одну из своих любимых шуточек, типа проникновения в шалаш гнома и оставление там какой-нибудь ерунды или глупой надписи «Здесь был шепот». Ясно? Да куда там проникать? Это же деревенская ограда и шалаш». Обиженно донеслось из темноты. Тебе без разницы, хмыкнула Бина, зашагавшая обратно к обозу. Тебе лишь бы проникнуть и напакостничать, натура у тебя такая. Тоже мне психолог, прямо оценила меня. Сейчас как подложу тебе десяток хрюкающих чернильных бомб в рюкзак с сапфировыми застежками. Иди в болото, шепот. В болото? Нет уж, болото это не наш профиль. Стучаться в дверь не пришлось. Десятник никуда не делся и дождался гнома. «Все в порядке, малой». «Более чем», — улыбнулся гном. «Благодарю за помощь и заботу, десятник». «Так-то наша работа», — хмыкнул тот. «С чем пожаловал?» «Чует моя душенька, что не только ради благодарности. Землицы хотел бы прикупить», — тяжко вздохнул гном. «Несколько участков». «А ты шибко размахнулся», — с едва слышным одобрением прогудел десятник. «Так, глядишь, скоро буду к тебе не иначе, как господин Кроу обращаться». «А то и глядишь, достопочтенный господин Кроу, а?» «Не-не-не», — не, замахал руками гном. «Такого не надо, десятник Летагрий. что вы!» «Просто удалось немного деньжат раздобыть. Вот я и подумал, надо бы землицу сразу покупать, пока не подорожало». «Мудро мыслишь», — снова кивнул Летагрий. «Что ж, откуда и докель брать будешь, малой?» «Сразу оговорюсь. Дальше к центру сторожевого поста землю не купить больше. Она останется собственностью королевства» ибо путники там отдыхают, излишки добычи продают или меняются. А стража здесь на то и поставлена, дабы прохожие могли без помех свои дела завершить. Если же хочешь выкупить, придется тебе в канцелярию Альгоры путь держать, да особое разрешение спрашивать. Но я тебе и так скажу, не разрешат. Земля вокруг наблюдательной башни останется за королевством. Опять же и другие ограничения есть» касательно сохранения за стражей земляных участков, служащих проходами от границ поста к центру и ведущих в разные стороны света. Ясно, кивнул гном, никак не выдав своего знания о подобных условиях. Благодарю за разъяснение, но к башне подступаться не стану, десятник. Мне бы на карту взглянуть. А вот и деньги. А вот и карта, — ракочище отозвался Литагрий, кладя на стол не особо качественно изготовленную карту-схему сторожевого поста «Серый пик», и прилегающих местностей. Показывай. Тут квадрат, тут, еще здесь, и вот здесь, пожалуй, мгновенно указал Кроу пальцем на объекты своего притязания. На дело обычного размера, всего 4 квадрата, надеюсь, что денег хватит. Посчитаем, узнаем, флегматично пожал плечами Литагрий. Ого, а ты себе прямо самые лакомые куски забрал, малой. Если спрошу, куда тебе столько, ответишь? Вам отвечу, не задумываясь, отозвался игрок. Самый большой квадрат — мой дом и кузня. Вот здесь встанет торговая лавка. На этих прилегающих друг к другу квадратах хочу построить двухэтажный постоялый двор с большим двором. На первом этаже небольшую уютную таверну со свежей и горячей вкусной едой для путешественников, пришедших сюда. Ну и конюшню на дворе надо будет разместить. Этот и этот на дело пока оставлю пустыми, под складские нужды. Камень и древесина. Позже, если дело срастется... На одном из участков построю большую кузню. Такие вот мои скромные планы. Да, потрясенно покрутил головой десятник. Что ж, получается торговая лавка, таверна и постоялый двор. Если на самом деле все сумеешь построить, то, думаю, и сам понимаешь. Ага, улыбнулся Кроу. Понимаю. Это будет не монополия, конечно, но по сути гном подомнет под себя очень много. Но кусок великоват, мудро заметил Летагрий. «А сумеешь ли разжевать и проглотить?» «Да так, чтобы потом изжога не мучила». «Один не справлюсь», — твердо произнес черноволосый гном. «Никак не справлюсь». «Верно, не справишься, малой. Для постройки, положим, наймешь ты толковых строителей. А кто торговать станет? Металл ковать? Кто огород плевать будет, пищу готовить? Тут не меньше десятка рабочих рук надо». «Я думаю над этим», — кивнул гном. «Что ж, начнем считать денежки?» «Начнем, пожалуй», — усмехнулся Литагрий. «Господин Кроу, думаю, ты уже знаешь, но все же напомню. Постоялый двор открыть — дело тяжелое. С самой Альгоры приедут строгие чиновники, и проверять станут зело строго, прежде чем выдать разрешение». «Спасибо за напоминание, десятник Литагрий», — широко улыбнулся гном, начиная высыпать на стол звенящие монеты. «Эх, работы сегодня будет много». «И про ограду не забудь», — напомнил воин, со вздохом доставая толстую книгу и перо с чернильницей. «Либо разреши путешественникам беспрепятственно проходить через твои земли. Мне тут ссор не надобно. Я поставлю ограду чуть позже, а пока запрещать проход сквозь свои земли не стану». И снова мудрое решение, малой. Что ж, еще четыре надела земли выкупаются у королевства Альгоры достопочтимым господином Кроу на законных основаниях и положениях от королевского высочайшего указа. «Слушай, малой, вспомнилось мне касательно рабочих рук. Есть у меня племянник, молодой, дурной и непутевый, но работящий. Если на сердце руку положить, да правду сказать, к делам торговым или ремесленным его за версту подпускать нельзя. Но в черной работе равных ему мало. Силен, вынослив, неприхотлив. Если положишь ему одну серебряную монету в день, да вдобавок добавишь постой, одежду, пропитание и два кувшина пива в неделю, «До четыре выходных дня в месяц? Сейчас же отпишу ему посланица. И будет тебе к завтрашнему полудню работник. Что положить почивать его пока некуда, так он в шалаше выспится. Говорю же, не прихотлив он. Ни в еде, ни в жилье. Королевских яств и пуховых перин требовать не станет. Кличут его Прохрий. Да есть у него такой же дружок непутевый, Сигракца. Как-то там. Но всю эту зеленую дылду кличут просто сергом. Работать станет на тех же условиях, что и Прохрий но жрет больше Прохория раза в три. Только решай быстрее, малой, нам уж скоро обратно возвращаться. И кто знает, как давно сюда вернусь. Может, через неделю, а может и в другое место, куда отправят. Мы люди служивые, сам понимаешь. Тебе верю, доказал ты мне, что хозяин мудрый, понятливый, честный. Тебе доверю племянника. И дружка его может образумиться, ежели под началом молодого дорочительного гнома поработают. Так что? Уважаемый десятник Литагрий, игрок важно встал и вытянулся во весь свой невеликий рост. Я буду вам крайне признателен, если вы прямо сейчас напишите письмо Прохрию и Сергу с приглашением на строжевой пост Серый Пик. Все условия принимаю. Будет им и постой, и пропитание, и все остальное за мой счет. Что ж, хорошо, хитро прищурился довольный Литагрий. Сейчас же и отпишу. Эх, тебя малой пробрало. «Рабочие руки очень нужны», — признался гном. «Очень? Будут. Насчет условий, а два кувшина пива в неделю как обеспечишь? Вернее, четыре кувшина пива, ведь серк выпить не дурак. А может и все пять-шесть кувшинов от твоих щедрот-то?» «Будет», — ничуть не растерявшись, ответил гном. «Через два дня я собираюсь заказать малый обоз с помощью торговой гильдии. В числе покупок не забуду указать средний бочонок молодого пива и одну большую бутыль пива для вас». «Я из бочонка отопью», — фыркнул десятник. «Ежели угостишь?» «Я закажу два бочонка», — мгновенно сориентировался гном. «Ну-ну», — покрутил головой воин. «Давай считать денежки». «Ох, дела, дела творятся, однако. Пришел ты сюда босым и с пустыми руками. А теперь гляди-ка, малые обозы уже заказывать вздумал. Так, гляди, и до больших дойдет». «Да услышат вас светлые боги», — улыбнулся гном. «Ну, начинайте меня разорять». И побыл я богатым всего с часок. Твое дело молодое, наживешь еще, землевладелец, ишь ты!» От всем довольного десятника Литагрия черноволосый гном-игрок вышел через полчаса на ходу убирая в рюкзак новые документы. Его личные и честно купленные владения увеличились еще на четыре надела земли, несколько странным и хаотичным рисунком, прилегающие к самому большому квадрату с холмов. Если взглянуть сверху, то сейчас владения Кроу напоминали беременную букву Г но разглядывать владения сверху или снизу времени не было. Десятник только что радостно поведал, что через три с чем-то часа на сторожевой пост должен прийти большой обоз с двойным количеством тяжело груженных повозок, с большим отрядом сопровождения, и все будут голодные до жути. А из провизии нет вообще ничего, если не считать вымахавшую зелень на огороде. Блин, завтра не забыть бы урожай собрать. Стоявшие у обоза не спящих два игрока, не показывая интереса, лениво проследили взглядами за деловитым гномом. Тот сунулся в шалаш, пробыл там не больше пары минут, после чего вылетел оттуда и помчался куда-то в ночную даль, сжимая в руке толстенную дубину. На загривке гнома сидел крайне сонный и недовольный Беркут, слепо таращащийся в темноту огромными глазищами. Своим клекотанием Беркут явственно намекал хозяину, что он не филин и не сова, а гордый орел, предпочитающий яркий солнечный свет. Намек услышен не было, и вскоре невысокая фигурка гнома растворилась в ночи. На ходу Кроу лихорадочно прикидывал, насколько сильно изменились планы. Можно ли где подтянуть, а где расслабить, сшивающие замыслы нити? Два работничка, полуорк и человек, чернорабочие. Что ж, это неплохо, чего чего оттаскать тяжести в ближайшие дни придется много. Все, сейчас сдохну! едва слышно прохрипел Кроу, едва живым отползая от торгового прилавка. «Хозяин!» – зычно заорал огромный полуоргсерк, одетый лишь в просторные холчевые штаны. Выпирающим мускулам позавидовала бы любая горилла. «Куда этот камень тащить?» «Туда же, куда и остальные», – отозвался гном. «Непутевые и бестолковые – это точно. Парочки новых работников постоянно требовались указания. Такое вот наказание, дешевое, но требующее постоянного контроля работнички». «Хозяин! Вот большой камень и бревнышко! Куда класть?» Туда же, куда и остальные до этого, повторил Кроу, отвечая на этот раз на вопрос светловолосого парня человека, одетого точно так же, как и полуорг. Кроу! А ась! обессиливший гном, повернулся на укрик бегущего по территории сторожевого поста человека со знаком клана неспящих над головой. Есть еще кристаллы возврата. Восемь штук держи, еще 117 с меня. 117 с тебя, повторил игрок и умчался прочь, крикнув через плечо. Там тебя бригадир строителей требует, что-то про камень спрашивает. О, -о, -о" тихонько застонал гном. О, -о, О. Привет, Кроу, замахала издалека руками Барт Аму. Мы пришли и по пути собрали столько камней, сколько смогли унести. Ты правда каждый камень за медную монету покупаешь? Мы ведь по пути собирали, что под ногами валялось. Правда, покупаю, закивал измученный игрок. Если камень не меньше двух кулаков, «Только не говори, что мне опять придется огород поливать», — заулыбался подошедший мастер-карт-миф. «И да, я еще чуток хвороста насобирал, и каких-то грибов купишь?» «Но за грибы не ручаюсь. Они оранжевые, пятнистые и вообще страшные». «Куплю», — прохрипел гном, — «но много заплатить не смогу. Да чего уж там, мы ведь друзья. Кстати, много подков наковал». К наковальне еще даже не подходил, тут столько всего навалилось. «Козяин!» Вновь заорал полуголый зеленый серк. «Я тут нечаянно ограду попортил, но я сейчас починю!» «Ничего не трогай, ничего не трогай!» – завопил Кроу. «Я сам, хватит! Ты уже починил край пруда. Едва не потонули все. А мне нагоняй был. Ничего не трогай!» «Обоз на подходе! Обоз на подходе!» – зычно закричал страж с вершины наблюдательной башни. «Малой, я тебе так скажу. порожим подходящих обозников уже издалека видать!» Как сильно они голодны. Провизия осталась? О, осталась. Аму, встанешь за прилавок. Агась, цены те же? Накопительные скидки и бонусы в силе? Никаких скидок и бонусов. Просто продавай по тем же ценам. А я ограду починю. А, вспомнил. Аму, крольчатина почти закончилась. Но ты сразу говоришь, что сейчас принесут свежий. Я ограду поправлю и сразу на охоту. Ой, мамочки, мне же еще к строителям. Кстати, а что тут столько народу? Это бригада строителей. Казарму для стражей возводить будут. Ох, мне же еще им кужину провизии нужно добыть. Все, я убежал. Беги-беги, замахал руками Миф. Стой, не беги, а мне что делать? Помогу в счет твоей будущей помощи в заданиях. Мы ведь ту цепочку еще даже на треть не прошли. Тебе полей огород, Миф. И видишь, вон то толстенное дерево с сучьями, что за прилавком. Ну, вот его очисти от сучьев. Потом собери с грядок щавели лук и отдай аму. За пучок лука серебрушка за пучок щавеля, серебрушка и пять медных монет. «Кроу!» — к участку гнома тяжело шагал здоровенный широкоплечий мужик со свирепым взглядом. «Кроу!» — бригадир, — обреченно выдавил игрок. «Уже бегу!» «Хозяин, я еще два камня принес, куда пихать?» О! пронеслось над сторожевым постом. «Запихни их в...» <кх -кх «Положи на склад камней, прохри, будь так добр!» «Тяжело ему приходится», — заметил стоящий рядом с десятником страж, усмехаясь в густую бороду. «А хозяйствовать никогда легко не было», — хмыкнул десятник. «Пусть привыкает». Парящий в воздухе за спинами стражников, невидимый для простых взоров золотоволосый ангел в белоснежном балахоне, едва заметно улыбнулся и, согласно кивнув, бесшумно воспарил в небеса. Перед тем, как раствориться в воздухе, ангел Вальдиры щелкнул пальцами, и несколько громадных белоснежных облаков резко посерели, потяжелели, начали медленно снижаться. Губы ангела снова сложились в улыбку. Пусть привыкает. От далекой земли донесся встревоженный возглас одного из стражей. Кажется, дождь собирается, сильный. А затем, резонирующий долгий стон, наполненный глубокой печалью. О, второй шалаш еще даже не начат, мама! «Мамочка!»